Книга вторая. Карантин на утёсе. Глава 1 Эпидемия. 1 На второй день после вторжения маленькой группы землян на утопию пала тень великой эпидемии. Утопийцы более 20 столетий не ведали никаких заразных инфекционных заболеваний. Из жизни людей и животных исчезли не только серьёзные эпидемии, такие как лихорадка и всякого рода кожные заболевания, но и мелкие хвори вроде простуды, кашля и гриппа были обузданы и полностью преодолены. Изоляция, контроль над переносчиками и другие меры загнали смертельные микробы в угол, где они неизбежно вымерли. В результате физиология местных жителей претерпела изменения. Выделение секретов и защитной реакции, позволявшей организму сопротивляться инфекциям, уменьшились. Энергия, уходившая на их выработку, нашла себе другое применение. Организм утопийцев, освободившийся от исключительно защитных функций, стал проще, прямолинейнее и эффективнее. Борьба с инфекционными болезнями принадлежала такому глубокому прошлому, что лишь специалисты, занимавшиеся историей патологии понимали, как жестоко страдало от них человечество. Но даже эти люди не могли себе представить, насколько их племя утратила сопротивляемость инфекциям. Первым об этой потерянной способности противостоять болезням вспомнил мистер Рупер Айдекотт. Мистер Коттедж не забыл, как во время их встречи в первое утро вместе совещаний совещания мистер Айдекот намекал на то, что природа союзница землян и необъяснимым образом им помогает. Если превращение человека в источник скверны — это помощь природы, то она, несомненно, была союзницей людей. К исходу второго дня после их прибытия почти у всех, кто вступал в контакт с землянами за исключением Лихнис, Серпентина и трех-четырех других утопийцев, сохранивших остатки иммунитета предков, Начались жар, кашель, боли в горле, ломота в костях и такой упадок силы подавленность. Каких утопия не знала последние 20 веков. Первым из обитателей утопии умер тот самый леопард, обнюхавший мистера Руперта Айдекота возле дороги. Труп животного, умершего без видимых причин, обнаружили на утро второго дня после прибытия землян. После обеда внезапно заболела и умерла одна из девушек, помогавших леди Стелли распаковывать вещи. Утопия оказалась еще менее подготовленной к земным микробам, чем к факту появления их переносчиков. Чудовищное многообразие обычных и инфекционных больниц, врачей, аптек и так далее, существовавшее в последнюю эпоху смятения, давным-давно изгладилось в памяти утопийцев. В утопии существовали хирургические пункты для помощи пострадавшим от несчастных случаев, служба контроля здоровья самых маленьких и места ухода за престарелыми но не сохранилось даже следов санитарно-гигиенической службы, боровшейся с болезнями. Неожиданно разум утопийцев заново столкнулся с ворохом давным-давно решенных и забытых проблем. Им пришлось импровизировать, создавая аппаратуру и пункты дезинфекции и лечения, возрождая навыки борьбы с болезнями, характерные для эпохи, закончившейся 2000 лет назад. В некотором смысле эта борьба сохранила для утопии кое-какие неприходящие преимущества. Почти все насекомые, переносчики заболеваний, были истреблены. Крысы, мыши и мелкие вредные пернатые не преодолели санитарный рубеж. Это существенно ограничивало распространение заразных болезней и способы их передачи. Земляне были способны передавать только те заболевания, которые распространялись на короткое расстояние с выдыхаемым воздухом или при физическом контакте. Хотя никто из них не проявлял симптомов заболевания, быстро выяснилось, что кто-то привез во вселенную утопии корь, а трое или четверо – не до конца залеченный грипп. Сами, обладая крепким иммунитетом, земляне распространяли вокруг себя две эпидемии сразу. Их жертвы, кашляя, чихая, целуясь и перешептываясь, разнесли заразу по всей планете. Утопийцы только к исходу второго дня после вторжения землян сообразили, что происходит, и принялись бороться с этим рецидивом варварской эпохи. 2. Мистер Коттедж услышал об эпидемии, вероятно, последним из землян. Он оторвался от группы и отправился в свою собственную экспедицию. Он быстро сообразил, что утопийцы не собираются тратить много времени и энергии на просвещение гостей с земли. После беседы в день вторжения никто больше не делал попыток знакомить землян с устройством жизни и порядками на утопии. О состоянии дел на земле их расспросили лишь мимоходом. Землян в целом предоставили самим себе и пересудам в своем кругу. Нескольким утопийцам, как видно, поручили заботиться об удобстве и благополучии гостей, однако хозяева, похоже, не считали, что в их обязанности входит еще и просвещение землян. Мистера Коттеджа многое раздражало в образе мыслей и суждениях соотечественников, поэтому, подчиняясь естественному влечению, он отправился исследовать утопию в одиночку. Когда аэроплан спускался в долину места совещаний, Вид широкой равнины за озером поразил его воображение, и на второе утро он взял маленькую лодку и на веслах пересек озеро, чтобы исследовать плотину на другом его конце и взглянуть на простор, открывающийся с ее парапета. Озеро оказалось намного шире, чем ему показалось, а плотина намного выше. В кристально чистой, очень холодной воде почти не было видно рыб. Он отправился в путь сразу же после завтрака, но добрался до парапета Великой Плотины и смог взглянуть вниз на Большую Равнину только к полудню. Плотина была сооружена из массивных каменных глыб с красными и золотистыми прожилками. Лестницы с равными промежутками вели на дорогу, проходящую по гребню плотины. Гигантские сидячие фигуры, нависающие над далекой равниной, представлялись делом рук озорного скульптора. Мощные грубые изваяния, наполовину скалы, наполовину некие подобия людей, то ли зачем-то наблюдали, то ли о чём-то размышляли. На глаз высота фигур составляла 200 футов. Измерив шагами расстояние между ними и сосчитав их количество, мистер Коттедж сделал вывод, что длина плотины составляла от 7 до 10 миль. Со стороны равнины она отвесно уходила на 500 футов вниз и покоилась на массивных опорах, незаметно переходящих в скалы. В пролётах между опорами гудели гидротурбины генераторов, Затем, выполнив свою работу, пенные растрепанные струи воды падали в другое широкое озеро, ограниченное на расстоянии двух или около того миль еще одной плотиной, находившейся примерно на тысячу футов ниже первой. Еще дальше располагалось третье озеро с третьей плотиной, и только за ними начиналась равнина. Среди титанических сооружений виднелись лишь три или четыре крохотные фигурки утопийцев. Мистер Коттедж, лилипут в тени задумчивых колосов посмотрел поверх ближних объектов на далекую равнину. Что за жизнь течет в тех краях? Соседство гор и равнины напоминало Альпы и великую низменность Северной Италии, по которым он любил бродить в юности в разгар летних каникул. В Италии, как известно, эти дальние просторы были заполнены маленькими городками и деревнями, а также заботливо орошаемыми, тщательно возделанными полями. Множество людей с муравьиным упорством работали, производя продукты питания. Их число постоянно росло до тех пор, пока неизбежные последствия перенаселения болезни и мора не восстанавливали равновесие между количеством земли и числом семей, копошащихся в ней ради добычи пропитания. Поскольку хороший работник был способен произвести больше хлеба, чем требовалось для его пропитания, а добродетельные женщины произвести на свет больше детей, чем могла прокормить земля, скапливался излишек безземельного населения, оседавший в городах нарывах, и поступавший там в юридические и финансовые конторы, обиравшие сельских работников, либо на заводы, что-нибудь выпускавшие на продажу. 99% такого населения с раннего детства до преклонного возраста были заняты решением трудной задачи, известной под названием добыча хлеба насущного. В этой среде на основании сказок об искуплении появились святилища и храмы, дававшие пропитание арабе-паразитов, попам, монахам и монахиням. Еда и размножение. Простейшее занятие человеческого общества с момента его зарождения тяготы добывания пищи, ухищрение корысти и дань страху. Такова картина, которая наблюдалась на любом сколько-нибудь прогретом солнцем и плодородном клочке земли. Конечно, и там подчас встречались смех и шутки, короткие перерывы на праздники и яркое цветение юности, быстро в мутарстве взрослой жизни. Однако тон задавали подневольный труд, вызванные скученностью ожесточения и ненависть и нескончаемая беспросветность нужды. К 60 годам наступала дряхлость. Женщины превращались в обессилевших старух к 40-летнему возрасту. Но эта утопийская низина, купавшаяся в лучах солнца и тоже явно плодородная, жила по другим законам. Здесь примитивная жизнь человечества с ее древними традициями повторяемыми из поколения в поколение замшелыми шутками и легендами, приуроченными ко временам года праздниками, благочестивыми страхами и эпизодическим потворством слабостям, с ее куцей, но неуемной и по-детски жалкой надеждой, засильем нищеты и трагической безысходностью. Такая жизнь здесь прекратилась, навсегда ушла из этого старого мира. Вал примитивной жизни отступил и исчез, в то время как солнце продолжало светить, а почва — сохранять плодородность. Мистер Коттедж с благоговением осознал, насколько основательно за два десятка столетий была вычищена примитивная жизнь, как смело и грозно разум завладел душой, телом, жизнью и судьбой человеческого рода. Он понял свое положение существа переходного периода, глубоко укоренившегося в привычках прошлого, но открытого идея нового — чей утренний свет только-только забрежжил на земле. Он давно понимал, что ненавидит и презирает вонючую крестьянскую жизнь. Но теперь впервые осознал, какой глубокий страх испытывает перед крайне строгой утопийской жизнью предстоящей землянам. Мир, расстилавшийся внизу, казался ему очень чистым и пугающим. Чем занимаются люди на этой далекой равнине? Как выглядит их повседневная жизнь? Он достаточно повидал в утопии, чтобы знать, вся земля внизу будет напоминать цветущий сад, любая природная красота будет замечена и развита, любое врожденное уродство исправлено и преодолено. Здешние люди способны работать во имя красоты, бороться за неё. Этому его научила встреча с двумя утопийцами, ухаживавшими за розами. Туда-сюда основали люди, отвечавшие за питание и жилье, а также те, что направляли общий ход жизни, благодаря кому экономический механизм работал настолько слаженно, что ниоткуда не доносилось дребезжание и скрежетно внутреннего разлада, составлявших лейтмотив земной жизни. Вековые экономические споры и эксперименты подошли к концу. Был найден правильный путь. И население утопии, сократившееся в какой-то момент всего лишь до 200 миллионов человек, теперь снова устойчиво росло темпами с размерными приросту ресурсов человечества. Избавившись от тысячи зол, которые неизбежно выросли бы вместе с увеличением численности населения, человечество обрело возможность подлинного роста. Внизу, на окутанной голубой дымкой огромной равнине, почти все, кто не был занят производством продуктов питания, архитектурой, здравоохранением, просвещением и координацией действий, занимались творческой работой. Они непрерывно изучали внешний и внутренний мир в ходе научных исследований и в процессе художественного творчества. Они непрерывно вносили все новый вклад в коллективную власть над жизнью или осознанную ценность жизни. Мистер Коттедж привык думать о жизни в своем мире как о бешеной гонке изобретений и открытий. Однако теперь он видел, что прогресс, достигнутый на Земле за сотни столетий, не мог сравниться даже с одним годом мощного организованного движения вперед миллионов связанных между собой умов. Знание росло здесь с огромной скоростью, и тьма улетучивалась, подобно тому, как в ветреный день уносится тень от облака. Люди в долине получали минералы из глубоких недр планеты, плели тонкие сети, чтобы поймать в нее солнце и звезды. Жизнь шла здесь вперед шагами размах, которых страшно было себе вообразить. Страшно, потому что в голове мистера Коттеджа и многих думающих людей его мира засело убеждение, что однажды все будет познано, и научный прогресс прекратится. И уж тогда человек заживет счастливой жизнью. Идея прогресса плохо укладывалась в голове. Мистер Коттедж всегда думал об утопии как о царстве безмятежности, где все устоялось раз и навсегда. Даже сегодня равномерная дымка над долиной выглядела безмятежной. Однако он знал, что это спокойствие мельничного лотка, в котором вода, казалось бы, не движется вообще, пока быстроту ее движения не выдаст пузырь, клочок пены, ветка или листочек на поверхности. Интересно, каково жить в утопии? Жизнь здешних людей, должно быть, напоминала жизнь успешных артистов и научных работников этого мира. Непрерывное бодрящее открытие чего-то нового. Постоянные вояжи в незнакомое и неизведанное. Для отдыха отдел местные жители путешествуют по планете. В утопии много любви, смеха и дружбы, а общественная жизнь обильна, проста и непринуждённа. Игры, не включавшие в себя физическую силу и ловкость, заменявшие недоумком пытливости умственный труд, полностью изжили себя. Однако многие подвижные игры сохранились для веселий и проявления физической удали. Воистину хорошая и даже завидная жизнь для тех, кто к ней приучен. И надо всем этим стоит радостное ощущение пользы, имеющей бесконечное количество следствий. Их любовь, несомненно, элегантна и красива, хотя, возможно, несколько сурова. На этой далекой равнине вряд ли часто встречается жалость или мягкость. Какими бы умными и красивыми ни были эти люди, жалостливыми их не назовешь. Да и не нужны им такие качества. Однако Лихнис, похоже, добрая душа. Хранят ли они верность? Нужна ли она им как влюблённым на земле? Что представляет собой любовь в утопии? Влюблённые и здесь по-прежнему шепчутся в темноте. В чём суть здешней любви? В том, что тебя предпочли другим? В сладкой гордости? Во вкусе победы? В необыкновенной удовлетворённости тела и души? Каково быть любимым одной из утопийских женщин? Ощутить ее горячее лицо рядом со своим? Почувствовать, как ты ожил от ее поцелуя? Мистер Коттедж босой во фланелевом костюме присел в тени каменного колосса. Он чувствовал себя на вершине плотины крошечным заблудившимся насекомым. Ему представлялось невозможным, чтобы победоносный род утопийцев когда-то отказался от своего подавляющего господства над материальным царством. Этот мир взобрался на головокружительную высоту и все еще продолжал подъем. Утопия, несомненно, надежно закрепила свои достижения. При этом это потрясающая надежность и владычество над природой достигнута за недолгий промежуток в три тысячи лет. Утопийцы не могли в корне изменить свою природу за такой короткий период. По сути, они оставались племенем каменного века. Прошло меньше 20 тысяч лет с того времени, когда они ничего не знали о металлах и не умели ни читать, ни писать. В глубине их естества спрятаны подавленные, не давшие всхода семена гнева, страха и раздора. В утопии наверняка встречалось еще много беспокойных и непослушных душ. Евгеника сделала здесь лишь первые шаги. Он вспомнил горящий интересом прелестный личико девочки, беседовавшей с ним под цветам звезд в первый вечер после его прибытия в утопию. И оттенок романтического рвения в ее голосе, когда она спросила, правда ли лорд Баррланга такой непокорный и сильный человек. Будоражит ли дух романтики воображение местных жителей? Возможно, да, но только впечатлительной молодежи. Выдержит ли этот колоссальный порядок какой-нибудь мощный удар или период замешательства? Не наскучит ли здешней системе образования задача поддержания дисциплины и не поддастся ли тяги к экспериментам? Не ждет ли местное человечество неожиданный поворот событий? Что, если утопийца взразит религиозный пыл отца Камертонга или неизлечимая жажда авантюрных предприятий мистера айдаката? Нет, такое невозможно себе представить. Достижения этого мира слишком безмятежны и незыблемы в своем величии. Мистер Коттедж поднялся и направился к ступеням, ведущим к подножию гигантской плотины, где далеко внизу на чистых водах озера, словно крохотный цветочный лепесток, качался маленький ялик. 3 Мистер Коттедж застал в месте совещания невероятную суматоху. В воздухе кружили, заходили на посадку и взлетали более трех десятков аэропланов. По дороге через перевал туда-сюда проезжало множество больших белых автомобилей. Люди тоже беспокойно сновали между домами, но издалека невозможно было разглядеть, чем они заняты. Он некоторое время наблюдал, потом сел в ялик. На обратном пути он не мог видеть, что происходит на берегу, потому что сидел к склонам гор спиной. Однажды над ним очень низко пролетел аэроплан, и сидевший в нем человек внимательно на него посмотрел. Делая передышку, мистер Коттедж обернулся и увидел двух человек, которые несли паланкин. Когда Ялик приблизился к берегу, навстречу ему отчалила другая лодка. Он остолбенел, увидев, что ее пассажиры одеты в некое подобие стеклянных шлемов с белыми остроконечными забралами. Мистер Коттедж был безмерно удивлен и растерян. Когда лодка подошла достаточно близко, в уме мистера Коттеджа прозвучали слова «Карантин! Вы должны проследовать в карантин! Вы, земляне, занесли к нам эпидемию! Вас необходимо поместить в карантин!» Выходит, стеклянные шлемы были чем-то вроде противогазов. Когда лодка поравнялась с яликом, он понял, что так оно и есть. Шлемы были изготовлены из очень пластичного, совершенно прозрачного материала. 4. Мистера Коттеджа провели мимо лоджей спален, где на кроватях лежали утопийцы, в то время как другие в противогазах ухаживали за ними. Выяснилось, что всех землян вместе со своими вещами за исключением автомобилей собрали на площадке, где проходила первая беседа. Ему сказали, что всю группу отправят в новое место, где они будут изолированы для прохождения лечения. Рядом не было ни одного утопийца, кроме двух человек в противогазах, расхаживавших по открытой галерее с видом неприятно напоминавшим часовых или тюремных надзирателей. Земляне расселись мелкими группами на скамьях, и только мист Райдек расхаживал по апсиде, и на ходу ораторствовал. Голова не покрыта, лицо красное от возбуждения, волосы всклокочены. «Случилось то, что я предвидел с самого начала», — в который раз говорил он. «Разве я не говорил, что природа на нашей стороне? Говорил или нет?» Мистер Дюжи, возмущенно явно воинственно настроенный, заявил, хоть «Хотюбе, я не вижу в этом никакой логики». Мы здесь единственные, у кого есть идеальный иммунитет, и нас же изолируют. «Они говорят, что зараза передалась им от нас», — заметила леди Стелла. «Пусть так», — ответил мистер Дюжи, подчеркивая свои слова движением длинной белой кисти. «Пусть так. Так пусть тогда их изолируют. Это какой-то китайский абсурд. Все шиворот на выворот. Они меня разочаровали». «Не мы здесь хозяева». — сказал мистер Хамлоу, — и нам придется подчиняться их порядкам. Мистер Айдекот переключил внимание на лорда Барлангу и двух водителей. — Я даже рад такому обращению. Рад. — О чем вы, Руперт? — спросил его светлость. — Ведь мы лишаемся свободы действий. — Отнюдь, — ответил мистер Айдекот. — Отнюдь. Мы ее обретаем. Нас изолируют. Мы будем находиться в своем кругу на каком-нибудь острове или горе. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Это лишь начало наших приключений. Мы еще посмотрим, что будет дальше. Но как? Не торопите события. Дождитесь момента, когда мы сможем говорить более свободно. Они паникуют. Эпидемия только начинается. Все только начинается, поверьте. Мистер Котта Джугрюме сидел рядом со своим саквояжем, избегая пытливого взгляда мистера Айдекота.